Глава 6. Бах, шеф-повар ресторана отрубил голову рыбине и одним движением сделал порцию вкуснейших суши. Нарядный официант подхватил суши и понёс их клиенту. Майк и Сели сидели за столиком модного ресторана. Они только что закончили свой ужин, взявшись за руки, влюблённо смотрели друг другу в глаза. Ох, Майкл вздохнул и сел. У меня было много, она замолчала. Ну, у меня было не так уж много дней рождений, но этот самый лучший день рождения в моей жизни. Знаешь, я как раз думал о том, как впервые увидел тебя. Ты была такая красивая, сказал Майк Сели. Она и её змеи покраснели. "Ну перестань, смущённо воскликнула она. Тогда твои волосы были короче", Сели кивнула. "Я как раз подумываю о том, чтобы подстричься". Змеи на голове Сели испуганно встряпнулись. "Как думаешь, стоит?" "Нет, нет", сказал Майк. "Мне нравится и эта длина". Змеи вздохнули с облегчением. "Мне всё в тебе нравится", продолжал Майк. На днях кто-то спросил меня, кто, по моему мнению, самый красивый монстр во всём Монстрополисе. Знаешь, что я ответил? Что ты ответил, спросила Селия, хлопая ресницами. Я ответил, Майк вдруг удивлённо поднял глаза. Салли? За спиной Селии стоял Салли и прижимал своё большое синее лицо к окну ресторана, заглядывая внутрь. Салли, вас кликнула Селия. Э, нет, нет, нет. Это не то, что я хотел сказать. Ну, он, э, конечно, симпатичный, э, для тех, кому нравятся большие, грубые, волосатые монстры, пробормотал Майк. Неужели он только что увидел Салли? Майк снова посмотрел в окно, но Салли там уже не было. Селия была в замешательстве. "Майк, о чём ты начала?" Она внезапно к столику подошёл Салли. В руках у него была большая спортивная сумка. Привет, ребята, нервно сказал он. Какое совпадение, вы тоже здесь? Он протиснулся к ним за столик, прижавшись к Майку. Хм, хмыкнула Сели, когда Майк зажал её на сиденье. Пара удивлённо посмотрела на Салли. Салли, прорычал Майк. «Я только закажу что-нибудь на вынос», — сказал Салли. Он схватил меню и поднял его, закрывая себя, и Майка от взгляда сели. «Интересно, что лучше заказать?» Майк грозно смотрел на Салли. «Убирайся отсюда, ты все портишь!» — сердито прошептал он. «Я вернулся за твоими бумагами, и там была дверь», — прошептал Салли. «Что?» — на секунду Майк задумался. «Я не могу». Он выглянул из-за меню, виновато улыбнулся разъерённой сиели и снова скрылся. "Дверь?" спросил он в замешательстве, сали кивнул. "Там был Рендол." "Подожди-ка. Рендол?" Внезапно Майк осенило. "Вот жулик, он пытается увеличить свой счёт." Сали выглядел обеспокоенным. "Есть ещё кое-что." "Что?" спросил Майк, посмотрев в сумке. Сали указал вниз. Майк заглянул под стол, секунду спустя он снова вскочил. «В какой сумке?» Салли в панике опустил глаза. «Сумка исчезла!» В это время неподалеку фотографировалась пара монстров. Когда они улыбнулись в камере, неожиданно на спину фотографа вскочила маленькая девочка. Она повисла вниз головой прямо перед его лицом. «А-а-а, ребёнок!» В ужасе завопил фотограф. Когда маленькая девочка спрыгнула, он случайно сделал снимок. «Бу!» — сказала она. Все монстры разом завопили от ужаса и бросились в рассыпную. Повар схватил телефон и набрал номер экстренной службы. «Здесь ребёнок!» — крикнул он в трубку. «Человеческий ребёнок!» Испуганные монстры носились туда-сюда. Сали споткнулся, пытаясь поймать девочку, но та увернулась. В суматохе Майк плюхнулся в груду картонных коробок для еды. Он аккуратно поддел девочку одной из коробок, стараясь при этом не задеть ни единого волоска на её ядовитой головке. Одним быстрым движением Сали закрыл крышку коробки. "Пошли", воскликнул Сали, схватив коробку Майка и Сали направились к двери. Как только они вышли на улицу, прибыли фургоны и вертолёты из агентства по обнаружению детей. Агенты АУД ворвались в ресторан. "Разойдитесь, пожалуйста", скомандовали они, проталкиваясь сквозь толпу. Во всей этой суматохе Селия потеряла Майка из виду. "Майк! Майк!" крикнула она, пытаясь догнать его. Майк резко обернулся. "Селия!" воскликнул он. Он почти забыл о свидании. Но на пути у Селии встал агент АУД. "Пройдёмте с нами, пожалуйста", сказал он, уводя её в сторону. "Прекратите толкаться", рявкнула Селия. "Эй!" крикнул Майк агенту. "Убери руки от моей девушки!" Но тут Салли схватил его. "Сейчас не время для романтики". Эти двое умчались как раз в тот момент, когда агент АУД объявил: "Номер 1 разрешил дезинфекцию". Агенты разбежались, чтобы установить дезинфицирующие бомбы. Майк и Салли побежали по переулку. "Ну", сказал Майк, тяжело дыша. "Не думаю, что это свидание могло бы быть ещё хуже". И тут бум! Ресторан, что остался позади, взорвался.